259. -е. Матерь огня йоги. Человек устремляется в будущее потому, что настоящего не удовлетворяет. И хорошо, что в настоящем столько еще неустройств, ибо благополучие вызвало бы удовлетворенность, а удовлетворение и довольство застой, то есть смерть духа. Потому никогда человек, имеющий дух огонь, не будет удовлетворен настоящим. Как бы ни было оно хорошо, в будущем ее можно улучшить и сделать чем более совершенным. Но если плохо оно, то тем более причин утверждать будущем. Если же оно невыносимо, то, скажем, чем хуже, тем лучше, ибо в легкости и довольстве хорошего ничего не творилось, и тем легче освобождать сознание от этого хуже».